Слава шестая. Понимание Винаи. Эту практику выполнять непросто. Есть много такого, что нам еще неизвестно. Например, такие учения, как «познай тело, а затем познай его внутреннюю сущность», или «познай ум, а затем познай его Внутреннюю сущность. Если мы подобные практики еще не выполняли, то это может сбить нас с толку. Виная именно такая практика. В прошлом я был учителем примечание 21. Досточтимый Аджан имеет в виду ранние годы своего монашества, когда он еще не начал серьезно практиковать. Но лишь младшим учителем, не старшим. Почему я говорю младшим? Потому что в то время я еще не практиковал. Я учил Винае, но сам ее не практиковал. Такого человека я называю младший учитель, то есть менее важно. Менее важное означает, что такой учитель, каким я был, некомпетентен в практике. По большей части моя практика была весьма далекая от совершенства, такой, будто бы я вовсе не изучал винаю. Однако мне все же хотелось бы заметить, что с точки зрения практики Винаю в совершенстве знать просто невозможно, поскольку какие-то действия, знаем мы об этом или нет, могут оказаться нарушениями. Это сбивает с толку. Но в учениях при этом подчеркивается, что если мы пока еще не понимаем какое-либо дисциплинарное правило или наставление, Нам следует с уважением и рвением заняться их изучением. Если мы чего-то не понимаем, то обязаны приложить усилия, чтобы это изучить. Если же мы ничего для этого не делаем, то это уже само по себе является нарушением. Бывает так, что вы чего-то не знаете точно. Допустим, вы встретили женщину. Но, не зная точно, женщина она или мужчина, вы до нее дотронулись. Примечание 22. Второе нарушение Сангхадисеса, раздела нарушений, требующих начального и последующего собрания Сангхи, заключается в том, что монах дотрагивается до женщины и движим при этом вожделением. Вы точно не уверены, женщина это или мужчина Но тем не менее, вы все-таки решили дотронуться И это все равно считается неправильным поступком Я пытался разобраться, почему это неправильно И пришел к выводу Что с точки зрения практики Медитирующему всегда следует поддерживать памятование Он должен быть будительным, разговаривая с кем-то, дотрагиваясь до кого-то или просто беря какие-либо предметы. Нам следует сначала все тщательно проанализировать. Что же делает вышеописанное действие неправильным? То, что в этот момент. Практикующий забыл о памятовании Или оно было недостаточно стабильным Или он отнесся к ситуации слишком легкомысленно Представьте себе другую ситуацию Предположим, что сейчас 11 утра, но у нас нет часов И поскольку на небе облака, по солнцу время мы тоже определить не можем Допустим, что нам кажется, что сейчас около полудня. Нам кажется, что сейчас уже полдень, но тем не менее мы собираемся что-нибудь поесть. Мы принимаемся за еду, но тут вдруг небо проясняется, и по положению солнца становится ясно, что сейчас еще чуть больше одиннадцати. Но несмотря на это, подобный поступок будет считаться нарушением. Примечание 23, три. Тридцать шестое нарушение падчетия, раздела нарушений, требующих признания, заключается в том, что монах ест в неположенное время. Есть можно лишь с рассвета до полудня. И я иногда думал, ведь нет же еще полудня, в чем здесь нарушение? Нарушением этой ситуации считается из-за того, что в ней практикующие проявляют небрежность и беззаботность. Они недостаточно рассудительны и забывают о сдержанности. Если мы в чем-то сомневаемся и действуем, не разрешив сомнения, то это «дукката». Действие, сопровождаемое неуверенностью. Примечание 24. Дуката – нарушение из раздела «Неправильные поступки». Это наименее тяжкое нарушение устава вина. Таких нарушений насчитывается очень много. Параджика – одно из четырех нарушений раздела «Поражение». Такие нарушения считаются самыми тяжкими и влекут исключение из сангхи бхику. Несмотря на то, что фактически полдень еще не настал, мы допускали обратное. Правило «принимать пищу лишь в определенное время» не было нарушено, но нарушение, тем не менее, было. Мы были неосмотрительны и беспечны. Если бы после полудня нам вдруг показалось, что еще утро, и мы бы поели, то это было бы более серьезное нарушение. Нарушение из раздела почития. Если мы совершаем что-то, находясь в сомнении, то вне зависимости от того, является ли это действие фактически неправильным или нет, это все равно считается нарушением. Если действие не является неправильным, то нарушение считается менее тяжким. Если оно неправильное, нарушение считается более тяжким. Тонкости винаи иногда приводят в замешательство. Однажды я решил проведать Аджана Мана. В те времена я еще только начинал серьезно практиковать. Я тогда закончил изучать пубба и хорошо знал этот текст. Примечание 25. Текст «Пубба-сикхаванана» основан на комментариях к палийскому канону. В большей степени к трактату Ачари Будха Кхоши «Путь к чистоте», который является подробным объяснением Дхамма вина. Затем я перешел к трактату Магга, где автор комментирует тексты «Шила Нидеса» – книга обетов, «Самадхи Нидеса, книга тренировки ума и «Панья Нидеса, книга о мудрости. Мне тогда казалось, что моя голова вот-вот взорвется. Прочитав эти книги, я пришел к выводу, что ни один человек не способен выполнять такую практику. Но потом мне пришло в голову, что Будда не стал бы учить тому, что никто не смог бы практиковать. Он бы не стал утверждать это и не стал бы этому учить, поскольку это было бы бесполезным и для него, и для других. Шила Нидеса крайне педантична. Самадхи-недеса и того более, а про Панья-недесу говорить страшно. Я сказал сам себе, дальше мне не продвинуться. Я не вижу никакого пути впереди. Я окончательно зашел в тупик. На этом этапе мне приходилось выполнять практику буквально через силу. Я застрял. Но тут мне представился случай встретиться с досточтимым Аджаном Маном, и я задал ему вопрос о том, что меня беспокоило. Досточтимый Аджан, что же мне делать? Я только начал практиковать и не знаю, как делать это правильно. У меня множество сомнений, и я не могу найти никакой прочной основы для своей практики. «А в чем, собственно, проблема?» — спросил он. В ходе практики я изучил трактат «Висудхимагга», но мне кажется, что правилам, изложенным в нем, просто невозможно следовать. Положения текстов «Шила-недесы», «Самадхи-недесы» и «Панья-недесы» кажутся абсолютно невыполнимыми с точки зрения практики. Я не думаю, что в мире есть хоть кто-нибудь, кто в состоянии им следовать настолько они несложные и жесткие. Запомнить каждое отдельное правило из этих текстов – невыполнимая задача. Я не смогу этого сделать. Да, там действительно много правил, это правда. Но в то же самое время их не так много, как кажется. Если мы будем принимать во внимание каждое правило из шила недесы, это, конечно, создаст нам много трудностей, Но на самом деле, то, что мы называем шило-недесой, берется из самого ума. Если мы будем учить ум ощущать стыд и страх перед неблагими поступками, то в результате станем сдержанными и бдительными. Это наделит нас способностью довольствоваться малым и не иметь много желаний. поскольку уследить за большим у нас вряд ли получится. В таких условиях наше памятование станет стабильнее, и мы сможем непрерывно его поддерживать. Где бы ни находились, мы будем прилагать усилия для поддержания памятования. У нас разовьется бдительность. Каждый раз, когда у тебя появляются какие-то сомнения – Не говори, что собирался сказать, и не делай то, что намеревался сделать. Если ситуация для тебя непонятна, спроси учителя. Пытаться следовать в своей практике каждому правилу – это весьма обременительно. Но всегда нужно отдавать себе отчет, готовы ли мы признать свои недостатки или нет. Признаем ли мы их? Это было очень важное наставление Помнить каждое отдельное правило, связанное с практикой, не самое главное Но что нам действительно следует знать, так это то, как тренировать свой ум Досточнимый Аджан продолжал Все, о чем ты прочитал в этих текстах, возникает из ума Если ты до сих пор не приучил свой ум к восприимчивости и ясности, то у тебя постоянно будут возникать сомнения. Тебе следует попытаться принять учение Будды в свой собственный ум. Создавай свой ум сам. Если то, что в нем возникает, вызывает у тебя сомнения, не принимай это. Если не уверен в чем-то, не начинай говорить и ничего не делай. Например, если собрался что-то сказать или сделать, то начнешь размышлять, это неправильно или правильно. Если не сможешь прийти к однозначному ответу, то не говори, что собирался сказать, и не делай того, что собирался сделать. Не отказывайся от сдержанности. Я сидел и слушал эти наставления, а сам размышлял о том, что они согласуются с принципом восьми признаков, по которым определяют истинность учений Будды. Любое учение, в котором говорится об очищении загрязнений, избавлении от страданий, отречении от чувственных удовольствий, готовности довольствоваться малым, скромности — и отсутствие стремления к высокому статусу, пребывание в уединении, настойчивом усердии и непривязанности к средствам существования можно считать истинным учением Будды – Любое учение, которое входит в противоречие с этими восьмию признаками, не является учением Будды. Если мы практикуем искренне, то у нас появляется хириотаппа, ощущение стыда и страх совершать дурные поступки. Мы начинаем понимать, что когда у нас есть сомнения, нам лучше ничего не говорить и ничего не делать. Шила недеса это просто слова. Например, стыд на страницах книги это одно, а стыд в нашем уме это совсем другое. Слушая эти учения о Винае досточтимого Аджана Мана, я узнал много интересного. Я сидел и слушал. Теперь Я начинал понимать И так, что касается и Я очень тщательно ее изучил Во время сезона дождей, когда я был в ретрите Я иногда просиживал за книгами с шести часов вечера до самого рассвета Я досконально во всем разобрался Все аспекты Апати, примечание 26, Апатти, название нарушений различных классов, которые может допустить принявший обеты монах. Все аспекты Апати, изложенные в Пубба-сикхе, Я записал в отдельную тетрадь и хранил ее в своей сумке. Сначала я действительно прикладывал к изучению много усилий, но позже стал относиться к этому проще. Это было слишком. Я даже перестал понимать, где суть, а где внешний вид учень. Больше знаний в меня уже просто бы не улезло. Когда я начал понимать Винаю глубже, я перестал... Уделять столько внимания теории Потому что это требовало слишком много усилий Вместо этого я направил все внимание на собственный ум И постепенно перестал нуждаться в текстах Но, несмотря на все это Когда я на протяжении многих лет давал учение монахам Я все равно использовал пуба-сикху В качестве стандарта вина. Многие годы здесь, в монастыре Ват Папонг, я сам зачитывал этот текст собравшимся. Такие дни я обычно поднимался на трон Дхаммы и читал как минимум до одиннадцати часов вечера, чаще до полуночи, а иногда даже до двух часов ночи. Всем собравшимся было интересно узнать побольше и применить все это на практике. После чтения Винаи мы расходились, чтобы поразмышлять над услышанным. Невозможно понять Винаю, если просто ее слушать. Получив учение по Винаи, нужно все тщательно проанализировать и прийти к более глубокому пониманию, чем было раньше. Даже несмотря на то, что я серьезно изучал Винаю много лет, мое знание все еще было неполным, поскольку в текстах было довольно много неясности. Сейчас, когда прошло столько времени, с тех пор, когда я последний раз заглядывал в книги, разнообразные правила, связанные с практикой, стерлись из моей памяти, но в уме моем Нет сомнения. В нем присутствует понимание. Я отложил книги и сосредоточился на том, чтобы развивать свой собственный ум. Уму нравится добродетель. Он не станет делать ничего плохого ни на публике, ни в уединении. Я не убиваю живых существ, даже самых маленьких. Если, к примеру, кто-то предложит мне намеренно убить муравья или термита, прихлопнуть их своей рукой, я не смогу этого сделать, даже если они сделают мне огромное подношение. Это касается даже одного муравья или термита. Жизнь одного муравья, мне кажется, чем-то более ценным, чем большая сумма денег. Конечно, может случиться так, что я Каким-то образом послужу причиной смерти насекомого. Например, когда какое нибудь из них ползет по моей ноге, и я инстинктивным движением его смахиваю. Возможно, оно после этого погибнет, но когда я анализирую свой ум, я не нахожу там чувства вины. У меня нет неуверенности и сомнений по поводу этой ситуации. Почему так? потому что у меня не было намерения убивать. Шилом, водами, пхикхаве, читанахом. Что означает намерение, это суть практики морали. В прошлом, перед тем, как я это понял, я всегда мучился сомнений. Мне часто казалось, что я допускаю нарушения, Какое нарушение? Ведь у меня не было намерения. Намерения действительно не было, но ты был недостаточно осмотрителен. Вот так я мучил сам себя все время. Очевидно, что вина может доставить практикующим Дхамму немало хлопот. Но она на самом деле очень важна. поскольку позволяет придерживаться наставлений учителей. Если ты еще не знаешь каких-то правил, связанных с практикой, тебе следует узнать о них. Если не знаешь сам, спроси того, кто знает. Учителя считают этот принцип действительно важным. Вдобавок к этому, Если мы не знаем правил, связанных с практикой, мы не будем понимать, что нарушаем их. Вспомните, например, досточтимого Тхеру Аджана Поу из монастыря Вадгот, находящегося в провинции Лоббури. Однажды он и один из его старших учеников, Маха, Сидели на скамейке, и к ним подошли какие-то женщины и спросили учителя. «Луанг По, мы едем на экскурсию, поедемте с нами». Луанг По ничего не ответил. Маха, сидевший рядом с ним, подумал, что досточтимый Аджан Поу не расслышал, что сказали женщины, и повторил ему. Луанг по луанг по вы слышали их эти женщины приглашают вас на экскурсию Я слышал произнес учитель Луанг по так вы поедете или нет снова спросили женщины Он просто сидел и молчал так ничего и не ответил на приглашение Когда женщины ушли Маха спросил его Луанг-по, почему вы не дали им никакого ответа? Маха, разве ты не знаешь этого правила? К нам ведь подходили женщины. Если женщины зовут тебя куда-то вместе с ними ехать, ты не имеешь права согласиться. Если бы они договорились между собой и не спрашивали меня, тогда да, я бы мог, если бы захотел к ним присоединиться, поскольку не договаривался с ними заранее. Ну и дурак же я, только и подумал про себя, маха. В вина, и говорится, что договариваться с женщинами о совместном путешествии, а затем совершать его, вне зависимости от того, едете ли вы с одной женщиной или с несколькими, является нарушением класса почитья. Просмотрим еще один пример Миряне подносили Аджану Поу деньги и обычно приносили их на подносе Он расстилал свою салфетку для подношений, держа ее за один конец руками Однако в тот момент, когда поднос ставили на салфетку, он отпускал ее Потом, когда он уходил, он просто оставлял деньги лежать там, на салфетке Он знал, где они лежат но не проявлял к ним никакого интереса, поднимался и уходил. Примечание 27. Салфетка для подношений – кусок ткани, который монахи используют для того, чтобы получать подношения от женщин, из рук которых они по правилам ничего принимать не могут. То, что досточтимый Джан Поу отпустил салфетку в момент, когда... На нее клали деньги означает, что на самом деле Он эти деньги не присваивал себе Он поступал именно таким образом Потому что в правилах вина и сказано Что если даже монах решил не использовать деньги То при этом не обязательно запрещать мирянам делать ему подношения Если бы он испытывал привязанность к деньгам, он бы сказал «Домохозяин, монаху не разрешается брать деньги». Он бы был обязан сообщить это мирянам. Если ты привязан к чему-то, что не разрешено монаху, то следует запретить людям подносить тебе это. Однако, если ты не испытываешь привязанности, то в этом нет необходимости. Ты просто не обращаешь на поднесенное внимание и удаляешься. Несмотря на то, что ученики Аджана Поу жили с ним вместе на протяжении многих лет, некоторые из них так и не поняли, как он выполняет практику. Это очень печально. Сам я внимательно изучал и затем тщательно анализировал все тонкости его практики. Виная иногда даже приводит к тому, что некоторые монахи возвращают обеты. Когда они начинают ее изучать, у них появляется множество сомнений. Они оглядываются назад и думают, а все ли было как положено, когда я принимал монашеские обеты? Примечание 28. Существуют конкретные и четкие правила процедуры церемонии посвящения в монахи. Если какие-либо из них были нарушены, то посвящение может быть признано недействительным. Тот, кто давал обеты, был ли он сам безупречен? Может быть, никто из монахов, присутствовавших на церемонии, не знал винаю? И они заняли места, не соблюдая правильное расстояние? А правильно ли читались молитвы? Такие сомнения возникают одно за другим. А было ли то помещение пригодно для церемонии? Оно казалось таким маленьким. Они начинают все ставить под сомнение. И это становится для них настоящим адом. Пока вы не научились поддерживать ум в стабильном состоянии, Винае может представлять для вас реальные сложности. Необходимо сохранять хладнокровие. Не стоит бросаться вперед, очертя голову. Но и быть настолько безучастным, чтобы вообще не обращать ни на что внимания, тоже не следует. Я в какой-то момент окончательно запутался и был даже готов вернуть обеты, поскольку замечал огромное количество недостатков как в своей практике, так и в практике своих учителей. Я был как будто в горячке и не спал ночи напролет, терзая себя сомнениями. Чем сильнее я сомневался, тем больше медитировал и практиковал. Если возникали сомнения, я сразу начинал практиковать. И тогда возникала мудрость. Все начало меняться. Тяжело описать, как происходили эти изменения. Ум постепенно освобождался от сомнения, пока оно не исчезало совсем. Я не знаю, за счет чего... Это происходило. Если я попробую это объяснить, то, скорее всего, никто не поймет, что я имею в виду. И я много размышлял о наставлении паччатам в виде таббо виньюхи, мудрые допознают да сами. Это означает, что знание должно возникнуть благодаря собственному опыту. Изучать дхамму Винаю — это очень хорошо и правильно. Но если Винае остается лишь теорией, этого недостаточно. Если вы применяете ее на практике, то начинаете во всем сомневаться. До того, как я начал практиковать, меня не очень интересовали незначительные нарушения. Но когда я приступил к практике всерьез... Даже нарушения класса «Дукката» стали для меня так же важны, как нарушения класса «Параджика». Прежде нарушения «Дукката» казались мне пустяками. Именно так я их и воспринимал, как пустяки. Ты совершил какое-то нарушение, вечером раскаялся и забыл про это. Позже можешь снова совершить то же нарушение Но такого рода раскаяние не является безупречным, поскольку ты не перестаешь делать то, в чем раскаиваешься. Ты не собираешься меняться. Нет ни издержанности, ни осознания того, как следует поступать на самом деле, ни отказа от нарушения, ты просто продолжаешь поступать тем же самым образом снова и снова. На самом деле, с точки зрения абсолютной истины, нет никакой необходимости в признании нарушений и раскаянии в них. Если мы воспринимаем свой ум как чистый, и у нас нет в этом никакого сомнения, то эти нарушения сходят на нет сами собой. То, что наш ум пока еще не настолько чист, обусловлено нашими сомнениями. Мы все еще не уверены, мы не безупречны. И в силу этого не можем оставить все, как есть. Мы не осознаем сами себя, вот в чем все дело. Это наша вина напоминает забор, который охраняет нас от совершения ошибок. И поэтому нам надо тщательно ее придерживаться. Если вы не понимаете ценности вина, то это создаст вам массу сложностей. За много лет до того, как я прибыл в Ват Попонг, я решил для себя, что не буду пользоваться деньгами. Я размышлял об этом большую часть своего ретрита в сезон дождей. В конце концов я взял свой кошелек. и пошел к одному Махе, который в то время жил рядом со мной во время ретрита. Я положил кошелек перед ним и сказал, «Маха, возьми эти деньги. С сегодняшнего дня и до тех пор, пока я остаюсь монахом, я не буду ни принимать деньги, ни пользоваться ими. Ты будешь свидетелем этого решения». «Лучше сбереги их, друг мой». Они могут тебе понадобиться, пока ты занимаешься изучением дхаммы. Досточтимый Маха не хотел принимать деньги. Он явно был смущен этим предложением. «Зачем тебе терять все свои деньги?» — спросил он. «Не беспокойся за меня. Прошлой ночью я принял окончательное решение». С того дня, как он взял мои деньги, между нами как будто бы пролегла пропасть. Мы больше не понимали друг друга. Но до сегодня он остается свидетелем моего решения. С тех пор я действительно ни разу не использовал деньги. Ничего не покупал и не продавал. Я полностью отказался от денег. И я постоянно беспокоился о нарушении этого обета, хотя поводов для этого не было. Внутри я пребывал в медитации, и мне больше не нужны были материальные ценности. Мне они казались каким-то ядом. Если дать яд человеку, собаке или любому другому живому существу, то это неизбежно приведет к страданиям или даже смерти. Если мы четко понимаем это, то будем делать все возможное, чтобы не принимать этот яд. Если мы ясно видим его вред, то отказаться от него не так уж и сложно. Что касается еды, которую предлагали мне в качестве подношения, если у меня были какие-либо сомнения по поводу этой ситуации, то я от еды отказывался. Вне зависимости от того, насколько хороша и вкусна была еда, я не притрагивался к ней. Возьмем, например, малосольную рыбу. Предположим, вы живете в лесу и ходите за подаянием в соседние деревни, где вам подносят только рис и малосольную рыбу, завернутую в листья. Когда вы возвращаетесь в свое жилище и разворачиваете сверток, то обнаруживаете, что там малосольная рыба. В таком случае смело ее выбрасывайте. Примечание 29. Правила Винаи запрещают монахам есть сырое мясо или сырую рыбу. Лучше поесть одного риса, чем нарушить правила Винаи. Вот так надо себя вести до тех пор, пока вы не будете уверены, что понимаете принцип и Тогда все будет гораздо проще. Если другие монахи хотят поднести мне какие-либо вещи, чашу, бритву или что угодно еще, я не принимаю их, если не уверен, что подающий является таким же практикующим, и придерживается тех же стандартов винаи. Почему так? Как можно доверять тем, кто не практикует сдержанность? Они могут сделать что угодно. Те монахи, которые пренебрегают сдержанностью, не понимают значимости винаи. Поэтому может случиться так, что они добыли все эти вещи неподобающим образом. Вот до такой степени я скрупулезен, когда дело касается вина. В результате другие монахи стали смотреть на меня косо. Он сторонится нашего общества, не хочет быть частью целого, но я оставался непоколебим. Станем частями одного целого, когда умрем, — думал я. Потому что в то время мы все будем в одной и той же лодке. Я мало взаимодействовал с другими и очень мало разговаривал. Если другие критиковали такой мой подход к практике, я не обращал на это внимания. Почему я так поступал? Потому что если бы я начал им объяснять Они бы все равно не поняли Они ничего не знали О том, как надо практиковать Это как с мирянами Вас приглашают на церемонию погребения Не обращайте внимания на то, что он отказывается брать деньги Просто молча засовывайте их ему в сумку, так чтобы он не видел Примечание 30. Несмотря на то, что принимать в качестве подношения деньги является для монаха нарушением, многие, тем не менее, так поступают. Некоторые заявляют, что не принимают денег, но на самом деле берут их. Этим объясняется то, что говорили люди на похоронах, о которых рассказывает Аджан Чао. Они считали его одним из таких монахов, кто хоть открыто и отказывается от денег, тем не менее может их взять. Они думали, что он примет их подношение, если они вместо того, чтобы предлагать деньги открыто, просто незаметно засунут их в его сумку. Тогда я говорю им, «Эй, вы что возомнили? Вам кажется, что я умер?» Или нахожусь без сознания? Если кто-то называет алкоголь нектаром, это еще не значит, что так оно и есть, знаете ли. Но когда вы хотите напиться, то сразу начинаете называть алкоголь нектаром. Ну, хорошо, идите, пейте свой нектар. Мне иногда кажется, что вы все с ума посходили. Как видите, следовать и бывает весьма трудно. Вам нужно довольствоваться малым и держаться в сторонке. Вам нужно наблюдать за тем, что происходит, и правильно это оценивать. Однажды, когда я путешествовал по провинции Сарабуря, наша группа остановилась ненадолго в деревенском храме. Настоятель этого храма имел такой же статус вообще общине, как и я. Утром мы всей группой отправились за подаянием, а потом вернулись в монастырь и приготовились к приему пищи. Через некоторое время в помещении монастыря появились миряне и стали там расставлять чаши с едой. Затем пришли монахи, расставили чаши в один ряд и, открыв крышки каждой, приготовили еду для формального подношения. После этого один из монахов дотронулся пальцем до блюда, стоявшего с одного конца ряда, а один из мирян дотронулся до блюда, которое стояло с противоположного конца ряда. Вот и все. После этого монахи собрали все чаши с едой и расставили их для трапезы. В нашей группе было, кажется, пять монахов, но никто из нас Даже не дотронулся до еды, Поднесенный таким образом. Собирая подношения в соседних деревнях, Нам удалось собрать лишь пустой рис. Когда все принялись за еду, Мы ели только пустой рис, Никто из нас не осмелился Взять то, что лежало в чашах, Которые принесли миряне. Так продолжалось много дней подряд, Пока я не стал замечать, что эта ситуация беспокоит настоятеля. Один из местных монахов, вероятно, рассказал ему, что странствующие монахи не едят то, что подносят миряне, и абсолютно непонятно, в чем, собственно, дело. Нам оставалось провести в монастыре еще несколько дней, поэтому я решил пойти к настоятелю и объясниться. Я сказал, «Досточтимый настоятель». не могли бы вы уделить мне немного времени? Мне кажется, кое-что в нашем поведении озадачивает вас и монахов вашего монастыря. А именно то, что мы не едим поднесённое миряны. Мне бы хотелось прояснить эту ситуацию. На самом деле в этом нет ничего такого особенного. Просто я приучен к определенной практике, и выполняю ее, когда дело касается подношения еды. Если сначала миряне приносят и расставляют чаши с едой, потом монахи открывают эти чаши и сортируют их, и лишь после того происходит формальное подношение, то это неправильно, это нарушение класса дуката, а именно, если монах дотрагивается до еды, до того, как она была формально поднесена и передана ему прямо в руки, то это делает еду негодной. Согласно вина, и любой монах, кто ест такую пищу, совершает нарушение. Дело лишь в этом, досточтимый настоятель. И говоря это, я не имею намерения кого-либо критиковать или принуждать вас и ваших монахов перестать Это делать вовсе нет Я просто хочу, чтобы вы понимали Что поступая так, я движем Благим намерением И Ведь мне предстоит остаться тут Еще на несколько дней Он вскинул свои руки в жесте Анджали Садху Примечание 31. Анджали. Традиционный способ приветствия и демонстрации уважения, похожий по смыслу на индийское приветствие Намасте или тайское Вай. Примечание 32. Садху. Традиционное слово на пали, которое используется для выражения признания подлинности благословения, учения Дхаммы и так далее. а также для выражения согласия с чем-либо, признания чего-либо справедливым и так далее. Это слово похоже по смыслу на выражение «истинно так». Садху – это просто замечательно. Я никогда прежде не встречал в Сарабуре монахов, которые следовали бы второстепенным правилам вины. Разрешите выразить вам свое одобрение. И, конечно же, я не возражаю против подобной практики. Напротив, это очень хорошо, что вы ее придерживаетесь. На следующее утро, когда мы вернулись после сбора подношений, никто из монахов уже не касался чаш раньше времени. Миряне сами сортировали и раздавали пищу монахам, поскольку опасались, что в противном случае те не станут ее есть. После всего произошедшего монахи и послушники этого сельского монастыря выглядели очень напряженными, и поэтому я пытался им объяснить, в чем тут суть, чтобы они смогли, наконец, расслабиться. Мне кажется, они стали опасаться нас, поскольку большую часть времени оставались в своих хижинах и хранили молчание. Они были пристыжены, и следующие два-три дня я пытался их как-то успокоить. Я действительно их ни за что не осуждал. Я не выражал недовольства, что еды недостаточно, не просил принести какую-то определенную еду. Я и прежде, бывало, постился по семь или восемь дней, и здесь у меня был хотя бы рис, и я точно знал, что не умру от голода. Я черпал свои силы из практики, из сознания того, что я учусь и практикую так, как следует. В качестве примера я рассматривал Будду, куда бы я ни пришел. Что бы там ни делали остальные, я не принимал участия в происходящем. Я всего себя посвятил практике. Поскольку я заботился о своем образе жизни, я тем самым заботился и о чистоте практики. Те, кто следует правилам Винаи и практикует медитацию, не могут жить вместе с теми, кто этого не делает. Им следует держаться отдельно друг от друга. В прошлом я этого не понимал. Будучи учителем, я наставлял других, но сам при этом не практиковал то, чему учил. Это очень плохо. Когда я хорошенько проанализировал эту ситуацию, то увидел, что мои знания и моя практика были настолько далеки друг от друга, словно небо и земля. Поэтому тем монахам, кто собирается основать в лесу. Центры по медитации, я обычно говорю, не стоит этого делать. Если вы пока еще сами не до конца понимаете, не беритесь учить других. Вы только все испортите. Некоторые монахи считают, что, уйдя жить в лес, они обретут там мир и покой. Но на самом деле... Они не понимают сути практики. Они, например, сами косят траву. Примечание 33. Это тоже нарушение класса почития. Они все делают сами. Но таким образом прогресса не добиться. И не важно, насколько спокойным местом будет лес. У вас не будет прогресса, если... Вы все делаете неправильно. Они видят лесных монахов и хотят вести такой же образ жизни. Но у них это не получается. Их одеяния другие, пищевые привычки другие, у них все другое. И они не тренируются сами, не практикуют. Если подобное и сработает, то лишь как реклама лесного монашества. Как знаете, бывают такие... Презентации медицинских препаратов Вот что-то типа этого Дальше уровня рекламной презентации Это не пойдет Практика тех, кто недостаточно опытен И при этом начинает учить других Еще не созрела У них нет настоящего понимания Пройдет немного времени Они сдадутся И все развалится Поэтому нам следует учиться. Вспомните текст на Аваковада. Что там говорится? Изучайте этот текст. Заучивайте его. Делайте это до тех пор, пока у вас не возникнет собственное понимание. Иногда уточняйте тонкости у учителя. Он сможет вам их объяснить. И вот в таком ключе продолжайте изучать Винаю, пока полностью ее не поймете. Примечание 34. Наваковада – краткий свод правил Дхамма Винаи.